Альманах ⁇ Путь. Номер 37. Март 2011 года. Пойдем вместе. Христос распятый ⁇ Сила и премудрость Божия. Ибо слово о кресте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 а для Елинов безумие, для самих же призванных иудеев и Еленов Христа Божию силу и Божию премудрость. Потому что немудрое Божие, премудрие человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы, призванные?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 чтобы упразднить значищее для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, «Хвалящийся Хвались Господом. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 18, 31 стихи.